глава 5 дороги в этой главе мы рассмотрим способы которыми можно двигаться вперед жить вперед меняться проживая субъективное время своей жизни и поймем как это движение начать мы также подумаем о том какими на этом пути могут быть ваше индивидуальное планирование и процедуры выбора принятия решения из чего состоит путь вверх Дороги, о которых я говорю, не имеют отношения к распространенному понятию «путь героя». Мы не пытаемся никого победить или взойти на высокую гору. Наша дорога не такая героическая. В ходе этой сказки персонаж меняется сам, а с ним меняется и все, что он видит. То, что нам нужно, — это выйти из кризиса путем изменений. Если разложить этап выхода из кризиса на составляющие, можно увидеть, что он состоит из латентной фазы — планирование сомнения, использование интуиции, сбор информации и так далее. Из принятия решений, из движения вперед. Эти этапы не идут один за другим. Нередко мы начинаем планировать, уже начав движение, а приняв решение, продолжаем сомневаться. Поэтому начнем разговор, как всегда, с индивидуальных особенностей — которые проявляются в том, как именно мы движемся по своему пути. Способы принятия решений. Когда человек чувствует, что пора двигаться вперед, он мгновенно принимает первое попавшееся решение, которое оказывается удачным, годным, средненьким или катастрофическим. Зависает, теряется, делает длинную паузу, медлит, пугается, падает в ступор, делает шаги назад, все взвешивает, записывает в четко расчерченной колонки просчитывает, отмеряет, и когда планирование достаточно его успокаивает, делает выбор. Живет как жил, незаметно для себя совершая процесс обдумывания, и вдруг к нему приходит интуитивное решение, удачное или не слишком. Колеблется, сомневается, полагается на других, а после принятого решения жалеет об альтернативах, винит себя или советчиков, и так далее. Некоторые из этих способов кажутся совсем не работающими, другие — желанными и эффективными. Но все они, даже в падении в ступор и шаги назад, могут нам пригодиться в разных ситуациях. Проблема в том, что, как правило, мы привержены какому-то одному способу движения. Если вы принимаете решение быстро, вам трудно ждать. Если вы склонны сомневаться, вам трудно сделать шаг. Если полагаетесь только на себя, не слушайте советов и так далее. Наша задача — примерить и потренировать все способы принятия решений. Начнем с быстрого и бездомного. Люди решают скандачка в самых разных ситуациях. Когда у них нет энергии, чтобы долго не думать и не терять ее дополнительно, и когда ее слишком много, одолевает желание немедленно что-то сделать, когда они в тревоге, скорее решить, ждать невыносимо, и когда тревоги совсем нет. Вяжемся в бой, а там посмотрим. Некоторые вообще не умеют принимать решения быстро. Исследуем, как с этим обстоят дела у вас. Упражнение. Скандачка. Представьте себе, что вы стоите перед важным решением. А может быть, так оно и есть. Закончите фразы, приведенные далее, не слишком раздумывая, спонтанно. Проблема, которая передо мной стоит… Если я приму первое попавшееся решение, оно будет таким… Решение принято. Я чувствую радость, облегчение, тревогу, ужас, сожаление, сомнения и так далее. Однажды я принял, приняла решение с кондачка. Это было так. Это решение было удачным-неудачным, потому что… Не обязательно принимать с кондачка важные решения. Но хорошо бы иметь такую возможность. Иногда она пригождается. Если вы чувствуете, что у вас есть проблемы со спонтанностью и умением решить и забыть, стоит сознательно потренироваться в принятии мелких решений. Дайте себе больше выборов в повседневных вещах. Как мы даем ребенку возможность научиться выбирать, что он сегодня наденет, и хочет ли он творожок или кашку? Возможно, у вас в детстве не было такой опции, и родители просто навязывали вам выбор. А может быть, вы сами стали для себя слишком строгим родителем, упростили свое существование и живете, не давая себе возможности спонтанно выбирать некоторые вещи? Артем. Зачем я буду ломать голову, красные носки найдете или синие? Проще иметь все носки одного цвета и не тратить время на выбор. Это ошибка. Наш мозг, утратив навык принятия маленьких решений, теряет чувственную связь и с решениями большими. Остается сухая воля, а она никогда не мотивирует. Какая разница, рыбы или мясо? Имеет ли значение, на каком этаже квартира и какой вид из окна Конечно, если мы равнодушны к той и другой альтернативе, то разницы никакой. Чем меньше равнодушия, чем больше воображения и чувственной конкретики, тем легче нам делать спонтанный выбор. Если, наоборот, спонтанные решения — ваш конек, то, вероятно, речь идет о демоне тревожной суеты. В этом случае вы, скорее всего, принимаете много неточных решений как полицейские в американских фильмах, которые стреляют наугад в расчете на то, что хотя бы одна из пуль найдет цель. Возможно, иногда вы напоминаете мечущееся животное, которое ищет выход, тыкаясь во все возможные лазейки. Неподвижность, ожидание для воспытка. Именно таким образом на вас можно делать деньги и вообще выигрывать у вас выгоды. Поэтому вам нужно приобрести способность хотя бы в семи случаях из десяти Принимать решение иначе. Чтобы попробовать принимать решение чуть медленнее и научиться выносить маленькие порции неопределенности, выполните задание. Задание. Решение после паузы. В течение недели в любой бытовой ситуации вас спрашивают, когда вы можете встретиться, вам задали вопрос в мессенджере и так далее. Сознательно делайте паузы разной длины перед тем, как ответить. Поиграйте в человека, который никогда никуда не спешит. Даже если вы очень хотите дать ответ или принять решение сразу, остановите себя и сосчитайте хотя бы до 30. Ведите себя так же, делая покупки онлайн или оффлайн, выбирая блюдо или одежду. Вполне возможно, что в некоторых случаях у вас будет расти чувство беспокойства. Его надо преодолеть и подождать еще немного. В конце концов, вы войдете во вкус и почувствуете, как приятно принимать решения из состояния покоя, баланса. Ваша способность немедленно стрелять никуда не денется, но обогатиться другими возможностями. Теперь поговорим о ступоре и зависании. Кажется, что это исключительно вредный способ взаимодействия с решением и субъективным временем жизни. Зависая, Превращаясь в камушек, мы как бы субъективно отменяем течение времени. Говорим себе, «Ничего не происходит. Я не собираюсь никуда двигаться. Я ничего не хочу решать». Вредно или? Да, если этот способ заставляет нас страдать. Если обстоятельства быстро меняются не в нашу пользу. Если мы при этом чувствуем, что безвозвратно упускаем возможности. Но бывают ситуации, когда ступор, и зависание, экстремальная нерешительность дают нам некую важную информацию. Если в целом такие реакции вам свойственны не всегда, а лишь изредка, возможно, что зависаете вы не зря. Есть какие-то скрытые, неочевидные детали, которые вы не пускаете в сознание и которые могут серьезно повлиять на результат. Как узнать, что стоит за нашей слишком глубокой задумчивостью? Выполним упражнение. Упражнение «Камень на развилке». Представьте себе, что вы стоите на развилке, и вам предстоит принять решение. Вы стоите на ней так долго, что превратились в крупный камень, валун. Закончите фразы, приведенные далее. «Мне нужно принять следующее решение». На мне выбита предостерегающая надпись. Я превращусь обратно в человек и пойду вперед, если… Это упражнение может быть непростым, потому что оно выполняется не на фактическом, а на символическом уровне. Я предлагаю подумать о том, что написано на камне, потому что эта надпись может косвенно указывать на те опасности, которые заставляют вас бесконечно медлить. Условия превращения камня в человека говорят о тех вещах, событиях, людях, которых вам не хватает в данный момент. Возможно, время двигаться вперед еще не пришло. А возможно, вы сможете найти и собрать нужное количество сокровищ и помощников, чтобы расколдовать свою медлительность и начать двигаться вперед. Колебания и сомнения многие принимают за вид ступора и зависания. Но на самом деле, Это принципиальное иное агрегатное состояние. Если в варианте зависания вы как бы превращаетесь в камень, не сдвинуть с места, то, сомневаясь, вы волнуетесь, как вода в стакане. Вам как бы все время недостаточно аргументов «за» и не хватает доводов «против». Вы слышите какие-то внутренние голоса, голоса своих желаний и чувств, но слышите их недостаточно внятно и не можете отделить один голос от другого. Попытки вас подтолкнуть только раздражают, потому что ничего существенного не добавляют к вашим внутренним резонам. Вы так все про себя чувствуете. Но если можно так выразиться, чувствуете в разнобой. Вашим чувствам недостает согласия. Они противоречивы и тянут в разные стороны. Это не так уж плохо, потому что большинство ситуаций в жизни на самом деле противоречивы, и вы достаточно чуткий и проницательный человек, чтобы слышать и видеть разные стороны дела. Плохо то, что это вам мешает, выматывает, заставляет тратить энергию и лишнее время на бесконечные колебания. Чтобы научиться ставить точку в сомнениях, нужно выделить в этом хоре главный голос, настроить своего рода внутреннюю музыку. Это делается путем комбинации рациональных аргументов и интуиции и дается не так уж просто. Поработайте над своими сомнениями, выполнив упражнение. Упражнение. Кто говорит? Первое. Представьте себе, что внутри вашей головы ведется совещание по вашему вопросу. За столом сидит несколько персонажей, отстаивающих разные мнения. Опишите 3-5 участников совещания и обрисуйте их точки зрения. Например, пожарный кричит «Начинать действовать как можно скорее». «Баба-яга». «Я против». «Ослик и Ай-я». «Зачем что-то решать? Все равно все плохо». Второе. Какие ваши чувства говорят от имени этих персонажей? Запишите эти чувства на бумаге. Третье. Вы ведете совещание. Попросите каждого из персонажей чуть более подробно высказаться по вопросу. Какие аргументы они приводят? Вы можете записать их. Четвертое. Нужно заканчивать совещание. Какое решение вы принимаете? Как учитываете мнение персонажей? Что отвечаете, возражаете каждому из них? Ответ 1, ответ 2, ответ 3, ответ 4, ответ 5. Окончательное решение. Как включить интуицию? Интуиция — практичный навык. За годы работы я выработал несколько техник, с помощью которых помогаю клиентам развить интуицию. Как и другие компетенции в составе эмоционального интеллекта, интуиция есть у всех. Об интуиции и других компонентах эмоционального интеллекта вы можете прочесть в моей книге «Эмоциональный интеллект». Вы можете заметить ее работу в моменты, когда вам приходится принимать решения быстро, почти мгновенно. Наш мозг умеет мгновенно обрабатывать неполную скудную информацию и выдавать результат до того, как кора больших полушарий развернет полноценный анализ ситуации. Интуиция — наш автопилот на сверхкоротких дистанциях между решением и результатом. Повернули руль вправо и избежали аварии. По незаметным признакам бессознательно поняли, куда партнер по игре направит мяч, и в ту же секунду оказались там, чтобы отбить удар. Таких ситуаций много. Проблема в том, что если время у нас есть, мы считаем, что обязательно должны отключить автопилот и сажать самолет вручную, врубив на полную катушку рациональный анализ. Ничего плохого в анализе нет, но если сочетать то и другое, у вас будут все преимущества обеих систем, рациональной и интуитивной. Как это сделать? В гештальт-анализе есть понятие фон и фигуры Они хорошо знакомы нам по народным сказкам. Старший брат, деловой и рациональный умник, идёт прямиком к цели фигуре и не отвлекается на детали фона. Печку, которая просит вынуть из неё хлеб, и яблоню, которой требуется помочь, освободив её от яблок. А младший брат, дурачок, не спешит сразу перейти к главному и обращает внимание именно на этот самый фон, который вроде бы ни при чём. Так он получает волшебные подсказки а старший проходит мимо них и возвращается несолоно хлебавши или не возвращается вообще в разных сказках по-разному. Чтобы сочетать интуицию и рациональный анализ при принятии решений, надо научиться переключаться между фоном и фигурой, между состояниями высокой концентрации и отвлечения. Важные решения приходят к нам, когда мы сначала все обдумали, взвесили, просчитали, а потом отпустили ум на волю. Задремали, приняли душ, сделали паузу, сели за руль и перестали думать о проблеме. Мы разжали тиски сознательного контроля, но мозг продолжает обрабатывать проблему в своем режиме, уже независимо от нас, не по клеточкам, в поле свободных ассоциаций. Из этого следует, что интуиция особенно хороша, когда требуется финальная доводка решения, для которого у нас нет достаточного количества данных или мы сомневаемся в том, как их интерпретировать. Часть шагов мы делаем рационально, другую часть — в области неопределенности, без контроля, нецеленаправленно. Так возникает добавленная стоимость интуиции, которая может оказаться важнейшей для качества решения проблемы. Если же ничего дополнительного не придет, мы ничего не теряем. У нас по-прежнему есть рациональные инструменты. Предлагаю вам попробовать научиться получать интуитивные решения в дополнение к рациональным. Задание. Интуитивное принятие решений. Первое. Запишите суть проблемы, по поводу которой вы испытываете сомнения. Это может быть часть большей проблемы или задачи. Сформулируйте ее достаточно конкретно. Например, где взять дополнительный источник дохода? Кого нанять для такой-то задачи, А или Б? Ехать на три месяца в Китай или не стоит? Второе. Соберите всю информацию и проведите рациональный анализ проблемы. Варианты, достоинства и недостатки, любые аргументы «за» и «против», Любые вещи, которые кажутся важными, все, что приходит в голову, как можно полнее. Возможно, вы уже это сделали. Тогда просто соберите все факты в кучу. Третье. Уберите листок и включите свои сомнения на полную мощь. Скажите себе, я не могу принять решение, у меня недостаточно информации. Четвертое. Сделайте паузу. Для мелкокалиберного решения она может быть небольшой остаток дня. Для большого отложите результаты своего анализа на несколько дней и не возвращайтесь к ним. Просто занимайтесь другими делами. Старайтесь все это время удерживать себя от перебора вариантов, тревожных сомнений, попыток посоветоваться или разрубить узел одним махом. Пятое. Вечером, того же дня, если решение не очень крупное, на третий-четвертый день, если оно масштабное, Уже в постели, не заглядывая в бумажку с проведенным анализом, представьте себе несколько иллюстраций будущего решения. Не пытайтесь снова все анализировать или немедленно что-то решать. Вам нужно не запустить снова машинку рациональности, а показать себе несколько картинок будущего. Вы как бы воображаете себя уже там и ходите по этому будущему, обращая внимание на детали каждого варианта. Относитесь к этому не слишком серьезно. Будет здорово, если у вас получится не включить тревожность, а наоборот усыпить себя этим мысленным разглядыванием картинок. Шестое. На следующий день, но не утром, а днем или ближе к вечеру, достаньте бумажку с анализом. Вызовите в памяти картинки, которые вы представляли накануне. Вполне возможно, что контуры будущего решения обретут ясность. Может быть, вы несколько иначе увидите какие-то из аргументов и сомнений станет хотя бы немного меньше. Это тоже отличный результат. Это задание не стоит воспринимать как универсальный протокол принятия решений. Но в нем задана важная последовательность состояний. Интуиция, когда мы используем ее для крупных решений, требует времени. В течение этого времени мы должны чередовать период активной рациональной работы над проблемой, период, когда мы переживаем, что не можем принять решение, чувствуем себя как в тумане, период полного выбрасывания проблемы из головы, период, когда мы воображаем картинки, работаем с ассоциациями, играем с проблемой, обсуждаем ее с кем-то не всерьез. Все эти периоды должны пройти своим чередом, и каждый занимает некоторое время, зависящее от того, насколько проблема крупная. Особенно обращаю ваше внимание на период неприятных переживаний неопределенности и собственной некомпетентности. Это очень нужный период. Чтобы вполне прочувствовать необходимость перехода к дополнительным интуитивным инструментам, мы должны проникнуться собственным несовершенством. Осознать что рациональные инструменты не вполне удовлетворяют наши нужды. Периодов ассоциирования и воображения может быть несколько. Например, сначала мы играем с проблемой в одиночестве, а потом предлагаем поговорить о ней кому-то из наших близких, помощнику. Например, супервизору, аниматору или наставнику. Если вопрос не секретный, мы можем обсудить его даже с совершенно случайным человеком, которая ничего в нашем деле не понимает. В последнем случае результаты могут быть очень интересными. Такой диалог с новичком иногда наталкивает на неожиданные варианты развития событий. Мы поговорили о принятии решений, в том числе о таком инструменте как интуиция. Теперь я перейду к тому, как планировать путь выхода из кризиса и вообще к тому, какие виды планирования я рекомендую своим клиентам.